Вавилон. Уровень 40. Ложа и мёртвых. Карл Каннингем сидел в ложе 1, почти в полной темноте. В небесной вышине кружились созвездия и заливала всем своим светом полная луна. Она всё так же наблюдала за горемычной землёй и тянула к себе невидимые воды высохших морей. Где-то рядом с ней сверкала яркая точка спутника. Привет, Гера, меланхолично пробормотал Каннингем. Привет, моя хорошая. Только ты, звёздочка, нас и спасла. Айро космический отдел Фау сломал голову, пытаясь найти объяснение внезапному обесточиванию Вавилона. Ответы искали в небе, на кольцах башни и на спутнике. Снаружи ползали жучки-исследователи, посылая первичные результаты диагностики. Канингем провёл по пульту ладонью, выводя вокруг себя голограммы кодов операционной системы. Вернее, то, что появилось несколько месяцев назад вместо них. невообразимый клубок синих линий, которые даже отдалённо не напоминали кодировку. Графический баг так и не удалось убрать. Никто на башне уже не имел доступа к бэкенду системы. Бэкенд в переводе с английского программно-аппаратная часть сервиса в контексте программирования. А вот в ответ на их вопросы Вавилону прямо отражал длинные голубые полосы. Иногда даже казалось, что это чьи-то капилляры. Цвета, не правда, потеряли несколько дней назад. Двери ложи пискнули. Старший аэрокосмический инженер Ишин Яо отreportовали динамики по завершению верификации. Неоновые узоры опутали фигуру инженера, стоило ему войти в ложу. Относительно тестирования аварийных резервов энергии, они рассматриваются башней как некий отдельный источник, поэтому мы ещё можем ими пользоваться, но дело в самой башне. Раскодируйте эти чёртовы прожилки. Это должно быть связано с тем, что амикрон лучи перестали трансформироваться в энергию, отревисто сообщил Канинге. Мы работаем над решением, терпеливо отозвался Ишин. Ещё кое-что обнаружилось по завершению сканирования внешнего периметра башни. Не связано, правда, с текущей проблемой. Да? На инженера уставились с тусклым любопытством. Тот присел на край стола и чуть торопливо продолжил: Дроны нашли внешний шаттл в квадрате П-8 в 100 километрах от башни. Именно на нём улетела Бланш-Гор в день трагической смерти своего дедушки. Глаза Каннингема стали настолько прозрачными, что не он проходил через них, высвечивая строение синтетических протезов. Запись проводника расшифрована. Шаттл вылетел пустым по заданной траектории и упал, разбившись. С радаров его стёрли, как мы помним. Поэтому восстановить картину той ночи не удалось. Как узнать судьбу? Бланш Гор. Но она, значит, здесь. Выходит так. Если не ушла под землю. Ещё один момент. Прожилки вздрогнули и подёрнули серебью. Словно понимали их речь. Дроны собрали анализы с выходных линз. Обычно по ним мы сверяем вторичное излучение, выделяемое комплексными системами снабжения. Так вот, в день её пропажи потребление омикрона в лабораториях Гора было просто невероятным. Смотрите сами. Выскочила прыгающая диаграмма, перекрывшая неоновые сосуды. Канингем зирал на неё без всякого выражения. Что он мог делать в этот день? спросил Ишен с тревогой, вглядываясь в лицо главы и мортолов. На что он пустил столько энергии? Её будто свинтили и впрыснули во что-то. Непонятно, правда, во что. Мы не видим корреляции с другими показателями, а они должны быть при таком потреблении. Гор вообще оставил нам одни вопросы. Наконец, словно выныривая из себя, ответил Каннингем. «Думаю, что правду узнаем, только если найдём бланш». Гор не мог убить себя таким излучением. Гор умер от добровольной эвтаназии. Ишин кивнул и развёл руками. «Тогда у меня всё. Готовимся к аварийному режиму».